Однако, к этим возражениям добавилось сопротивление арабов любому усилению статуса немусульман в империи и предоставлению им равных прав после Берлинского конгресса 1878 года, который ослабил империю в политическом плане. Султан Абдул-Хамид II попытался укрепить ослабшие узы империи, апеллируя к религиозным чувствам. Он объявил себя халифом правоверных и даже построил железную дорогу в Хиджазе для паломников в Мекку. Арабы составляли значительную часть населения империи, и их мнение было важным для властей. Местное арабское руководство, как мусульмане, так и христиане, смотрело на волну еврейских эмигрантов в Палестину с подозрением и враждебностью. прекрасно осознавая, что евреи возлагают свои национальные устремления на Палестину, арабы не были готовы принять вторжение иностранцев в свою страну. Они неодобрительно смотрели на колонии немцев-темпляров и еще более негативно были настроены в отношении еврейских переселенцев. В результате правительство Османской империи оказалось враждебно настроенным по отношению к еврейской эмиграции и покупке земли. Еще в 1881 году турки запретили евреям въезд в Палестину, и когда первые белуйцы прибыли в Стамбул по пути в Палестину, их известили, что евреи могут селиться где угодно в империи, кроме Палестины. Герцель тщетно пытался изменить эту политику, обещая султану финансовые выгоды, но его разговоры о хартии под международной эгидой только усилили подозрения османов. Давление со стороны западных держав, настаивавших на праве своих граждан селиться в Палестине, привело к небольшому смягчению правил. Еврейским паломникам разрешалось посещать страну сначала на один месяц, а затем на три Каждый местный правитель придерживался правила в соответствии со своим пониманием. В Яффо строго соблюдался полный запрет, тогда как в портах Хайфы и Бейрута евреям разрешалось высаживаться. Были наложены жесткие ограничения на покупку земли и строительства, но в эти постановления через день вносились поправки, в результате давления со стороны консульств, оставляя место для сомнений в отношении намерений властей. Эта двусмысленность давала местным правителям некоторую гибкость, к тому же взяточничество было обычным делом. Евреи воспользовались лазейками в законах, неспособностью властей проводить в жизнь свою собственную политику и ужасной слабостью, как политической, так и этической, Исполнительной власти. Тем не менее, жесткая враждебная политика Османской империи была одним из основных факторов, лежащих в основе огромных трудностей, с которыми столкнулись поселенцы. В первые годы Алии было основано семь мошавов в трех основных районах: к Юго-Востоку от Яфа, на горе Кармель и в Самарии. область к югу от хребта Кармель, а не одноименная территория с арабским населением к востоку, а также в восточной части Верхней Галилеи. Ришон лецион Иесут Хамаала, Хамала, Гедера, Экрон и Петах Тиква были основаны иммигрантами из российской черты оседлости Арош Пина и Зихрон Яаков, были созданы членами Хофефай Цион из Румынии, за исключением Экрона, основанного бароном Де Ротшильдом, и Гедеры, населенной белуйцами при поддержке Одесского комитета Хофефай Цион. все они были созданы по частной инициативе с частным капиталом. Иммигранты организовывались группы, как правило, по городам происхождения. Чтобы покупать землю, Чаще всего у арабских владельцев, эфенди, арабов и других земельных посредников. Эта земля была заброшенной, хотя ранее ее часть в какой-то степени обрабатывалась фермерами-арендаторами. Почва была песчаной. Ришон Лецион, Несциона, Реховот, Гедера и Петах Тиква, Каменистой, Зихрон Яков, и Рошпина. Располагалось вблизи болот Есут-Хамала и Гедера. Либо отсутствовали источники воды или обильные осадки. Арабы предпочитали холмистые районы, свободные от малярии, с обильными дождями и источниками, где выращивали в основном фруктовые деревья. Земля на прибрежной равнине считалась некачественной, Пока еврейские поселенцы не обнаружили, что уровень грунтовых вод здесь не очень глубок, они начали качать воду с помощью современного оборудования и приспосабливать свои посевы к песчаной почве. Однако все подробные расчеты, сделанные поселенцами до иммиграции, оказались крайне оптимистичными. Вскоре после начала первой волны иммиграции правительство Османской империи запретила евреям въезд в Палестину, в частности, с целью покупки земли и создания поселений. Смекалка некоторых евреев-сефардов, бывших османскими подданными, позволила зарегистрировать землю, якобы купленную на их имя, но до завершения процедуры регистрации в земельном кадастре нельзя было возвести никаких построек. В результате этого Весь график, запланированный поселенцами, сорвался. Также необходимо было давать взятки, что увеличивало непредвиденные расходы поселенцев. В большинстве случаев покупка земли была сопряжена с конфликтами либо с соседними арабскими деревнями, недовольными границами земли, купленной евреями, либо с продавцами, обманывавшими покупателей, или с фермерами-арендаторами, которых покупатели пытались выселить со своей земли. Если аргументы не касались земельных границ или прав собственности, поднимался вопрос о праве бедуинов пасти скот на жнивье, о праве перехода и использования близлежащего источника или местного колодца. Разрешение этих столкновений требовало существенных выплат, Если стороны доходили до суда, дело затягивалось на годы. Между тем, покупатели не могли селиться или строиться на земле. Они и их семьи временно жили в ближайшем городе и были вынуждены копить свои сбережения. Наконец, хотя поселенцы и были из слаборазвитых регионов Европы, Они по-прежнему стремились к определенному стандарту общественных удобств, который требовал наличия синагоги, школы и медицинского учреждения. Эти потребности влекли за собой дополнительные вложения, которые не были учтены заранее. Предполагалось, что ассоциации «Хофефай Цион станут содержать поселенцев в течение первого года, пока не будет собран первый урожай. но им так и не удалось собрать необходимые средства, Поскольку они переводили полученные деньги по крупицам, их никогда не было достаточно для укрепления поселений, а только для удовлетворения повседневных потребностей. К концу первого года своего существования Ришон Ле Цион, первый Мошаф, оказался в кризисе, когда выяснилось, что полевые культуры – не дадут достаточного урожая, чтобы покрыть расходы и обеспечить проживание семей, как изначально предполагалось. Помимо подобных внешних проблем, этим европейским горожанам было трудно адаптироваться к деревенской жизни на Ближнем Востоке. У них не было опыта тяжелой, утомительной работы, необходимой в сельском хозяйстве. Жаркий климат был им чужд. Комары... и другие насекомые превращали их жизнь в страдания, а в некоторых машавах распространялась малярия, из-за чего поселенцы оказались физически истощенными. Им на помощь пришел барон Эдмон де Ротшильд, когда в 1900 году, в конце этого периода, Ротшильд осудил руководство Ишува, сказав «Я создал Ишув! Я один!» он не преувеличивал. Он не был ярым сионистом и считал, что любые действия, предпринимаемые евреями в Палестине, должны быть сдержанными, осторожными и должны избегать далеко идущих политических заявлений, чтобы не вызывать подозрений правительства или враждебности арабов. После смерти Ротшильда в 1934 году Палестинская пресса процитировала интервью, в котором он высказался по вопросу о еврейском государстве в Палестине, что евреи должны вести себя в соответствии с правилом, сформулированным французским государственным деятелем Леоном Гамбеттой после уступки Эзаса и Лотарингии Германии в результате поражения французов в седане в 1870 году. Никогда не говори об этом, всегда думай об этом. Это, безусловно, был мудрый совет, но он не принимал во внимание трудности, с которыми столкнулось национальное движение. Он должен был поддерживать энтузиазм своих верных сторонников и последователей, прося их скрыть свои чувства и оставаться верными, даже если их надежды на будущее не подкреплялись в настоящем. В течение нескольких лет четыре Мошава попали под покровительство Ротшильда. Ришон Ле Цион, Рош Пина, Зихрон Яаков и Экрон. И он также поддерживал в той или иной степени почти все остальные. Право собственности на землю принадлежало ему, Мошавы также управлялись его представителями. Однако его участие держалось в секрете. Последний запрет не соблюдался, и Ротшильд вошел в местный фольклор под прозвищем «известный покровитель». Барон вложил огромные суммы в обеспечение законного владения землей и получение разрешений на строительство. Его отношения с властями через своих эмиссаров и при помощи французского консула помогли обеспечить дальнейшее существование мошавов, их защиту от нападений или произвола со стороны правительства. Чтобы увеличить владение фермеров в надежде на экономическую консолидацию, Ротшильд приобрел большие участки земли, прилегающие к Мошавам. Он также раздал землю жителям Мошавов, которые не владели ею, чтобы расширить машавы и повысить эффективность общинного хозяйства и безопасности – Он потребовал, чтобы рабочие, нанятые Мошавом под его эгидой, были евреями, что было еще одним способом увеличить еврейское население. Кроме того, он вложил огромные суммы в развитие водной инфраструктуры Мошавов путем относительно глубокого бурения артезианских скважин и установки современных насосов. Классический образ земледельца – Это фигура фермера, вспахивающего и засеивающего свою землю. И действительно, первые машавы были основаны на полевых культурах. Полевые культуры не требовали ни больших вложений, ни ирригации, но для обеспечения жизни фермера и его семьи выращиванием зерна требовалось около 75 акров на каждого поселенца, а у большинства фермеров были гораздо меньшие владения. Поселенцы мечтали не о жизни в достатке, а о достойной жизни за счет своих трудов. И несмотря на свои вложения в инфраструктуру и общественные здания, а также поддержку нуждающихся поселенцев, Ротшильд понял, что выращивание зерновых не обеспечит достойного существования. Начиная с 1885 года, По совету специалистов по сельскому хозяйству, привезенных из Франции, барон начал преобразовывать контролируемые им машавы в плантационное хозяйство. Тысячи акров были засажены виноградными лозами. Машавы, которые он не контролировал, а также те, что были созданы в 1890-х годах, наиболее известные из них – Реховод и Гедера, последовали этому примеру и основывали свое земледелие на монокультуре. Ротшильд построил современные винодельни в ришон леционе ционе и Зихрон-Яакове, на которых осуществлялся отжим всего винограда, выращиваемого мошавами. Экономика промышленных плантаций была неизвестна в Палестине, и, насколько можно судить, Барон следовал примеру французских жителей юга Франции и Алжира в деле внедрения экономики виноградарства. Но переход от полевых культур к плантационному хозяйству в промышленных масштабах оказался непрост. Сорта винограда, предоставленные французскими экспертами, не подходили для местного климата, и фермерам не раз приходилось выкорчевывать лозы и высаживать новые сорта. Виноградники Зихрон Якова оказались поражены Филоксерой, и их пришлось уничтожить. Первоначально Машав управлялся выборными комитетами и сложилось демократическое управление, несмотря на внутреннее разногласие, типичное для группы людей без четкого руководства, оказавшихся в чрезвычайно суровых условиях. Когда барон взял Машавы в свои руки – Он распустил все институты самоуправления и заменил их своими собственными менеджерами в так называемом «режиме чиновников». Этот акт продемонстрировал значительное высокомерие со стороны современного западного человека по отношению к восточноевропейским евреям, а также недоверие богатого человека к своим ставленникам. Ротшильд хотел заселить землю простыми, необразованными и неприхотливыми фермерами, во многом наподобие фермеров в Европе. Так, например, люди, которых он поселил в созданном им Экроне, были неграмотными и нуждались в одном образованном человеке, который мог бы писать за них письма их семьям в Литве. Барона не впечатлила образованная элита Ришон-Лециона или Реховота, десятью годами позже, и он не желал поддерживать Гедеру, машаву образованных белуйцев. По его представлению, еврейское поселение в Палестине должно было основываться на особом человеческом типе. Скромный фермер, довольный своей судьбой, смотрящий не дальше горизонта, чьим владением был весь мир. Тем не менее... Для передовых методов и современного сельского хозяйства, внедренного Ротшильдом, требовался другой тип фермера, осведомленный об изменяющихся потребностях, разбирающийся в технологиях и открытый для инноваций. Результатом данного противоречия стало введение целой системы чиновников, экспертов и инструкторов, которые руководили всеми мельчайшими деталями жизни в машавах, Среди этих официальных лиц были те, кто посвятил себя еврейскому поселению в Палестине, а другие не интересовались этим, обращались с жителями с высокомерием, вызвав тем самым беспорядки. Барон безоговорочно поддерживал своих чиновников и уволил некоторых фермеров с независимыми взглядами, погасив искру инициативы снизу, его так называемый «режим чиновников» Привел к моральному разложению и появлению класса подобострастных подхалимов, искавших благосклонности официальных лиц. Таким образом, инициатива и изобретательность фермера сменились зависимостью и уничижением. Винодельные Ротшильда отжимали весь виноград машавов по фиксированным ценам, которые субсидировались, значительно превышая реальную стоимость. В конце. тысяча 1890-х годов наблюдалось значительное перепроизводство вина, спрос на которое отсутствовал, и чиновники барона не могли его продать. Но внутри Машавов субсидия создавала ложное впечатление изобилия. Роскошь была в одежде, жилище и образовании. Дети из Машавов были отправлены учиться во Францию по рекомендации властей, Зихрон Яаков называли «маленьким Парижем». Французская культура, культура господствующего класса, была образцом для молодого поколения. Поговорка «за счет барона» отражала атмосферу экстравагантности и гедонизма. В 1887 году Одесский комитет «Хофефайцион», который рассматривал помощь барона как основу поселения, решительно упрекнул группу, восставшую против чиновников в Ришон-Ле-Ционе. Иехиэль Михаэль Пайнс, покровитель белуйцев, назвал восставших фермеров нигилистами. Ахат Хаам осудил их. Илеазер Бен-Иегуда, яростный борец за иврит и противник ультраортодоксов в Иерусалиме, провозгласил не с образованными людьми, привыкшими к свободе, которые не могут вынести ерма господ, не с их мыслями весь день о том, чтобы быть свободными людьми, будет построена Иудея. И предупредил, в Машавах они образованные. Разорение, разорение, разорение. Однако всего лишь десять лет спустя Многие из тех же голосов разошлись с критикой руководства мошавов и его целей. Ахат-хам и его последователи осудили так называемый режим чиновников за разложение мошавов. Барон де Ротшильд вложил огромные средства. По оценке агронома Рана Ахаронсона, за 18 лет своего участия в мошавах он вложил 1,6 миллиона фунтов стерлингов, что почти в 20 раз превышает общий объем инвестиций кофефайцион за тот же период. Однако Мошавы не добились экономической независимости. Судя по всему, барон понял, что пришло время изменить систему и в конце 1899 года подписал соглашение с еврейским колонизационным обществом, по которому Машавы были переданы под контроль ЕКО. ЕКО, основанное бароном Хиршем, способствовало развитию еврейских сельскохозяйственных поселений в Аргентине, а во второй половине 1890-х годов также начал действовать в Палестине. С подписанием соглашения Ротшильд перевел 15 миллионов франков в ЕКО для продолжения инвестирования в организацию поселений. Подход ЕКО был менее патерналистским и более капиталистическим и рациональным. Оно прекратило субсидирование винограда, снизило прямые выплаты фермерам и значительно сократило количество чиновников и государственных служащих. Фермерам сказали: что они должны справляться самостоятельно и реструктурировать свое сельское хозяйство рабочие евреи относительно высокая заработная плата которых соответствовала периоду процветания были уволены и заменены низкооплачиваемыми арабскими рабочими еко без колебаний побудила безработных покинуть страну и даже предоставила им проезд То же самое произошло с представителями второго поколения мошавов, у которых не было сбережений. Старые виноградники были выкорчеваны. Еко поощряла переход к смешанному сельскому хозяйству полевых культур и плантаций, и были предприняты первые попытки посадки цитрусовых деревьев. После кризиса, длившегося несколько лет, Проявившегося среди прочего активной поддержкой колонистами угандийского плана, старые Машавы начали стабилизироваться и укрепляться. В течение первого десятилетия XX века Машавы, основанные до 1900 года, добились экономической независимости. Теперь Еко вернулась к модели Ишува, сформированного из бедных, необразованных, простых поселенцев, которые возделывали полевые культуры. Его основное поселение было в новом районе еврейского заселения Нижней Галилеи, где было основано пять мошавов, предназначенных для опытных, зарекомендовавших себя сельскохозяйственных рабочих. Поскольку в Нижней Галилеи мало осадков, план заключался в том, Чтобы возделывать полевые культуры, не требующие много воды. Чтобы поселенцы могли зарабатывать себе на жизнь своим трудом, им были предоставлены относительно большие участки площадью около 75 акров. Почва была каменистой, и поселенцам пришлось расчищать поля прежде чем приступить к обработке земли. Еко предоставила каждому поселенцу инвентарь, скот И оборудование, чтобы он сразу мог встать на ноги, согласно контракту между ЕКО и поселенцами, последние будут считаться фермерами-арендаторами до тех пор, пока не выплатят инвестиции ЕКО в свою ферму. Пять машавов были построены в нескольких минутах ходьбы друг от друга. Это первый пример блочной планировки еврейских поселений, удаленность от центра страны. Изоляция поселенцев и необходимость довольствоваться малым, а также выращивание сельскохозяйственных культур — все это было своего рода магическим притяжением для молодых людей второй Алии, которые смотрели на Галилею как на сказочную страну и на ее фермеров как на настоящих земледельцев, в отличие от своих измученных собратьев с плантационных мошавов. Но... жизнь поселенцев была чрезвычайно тяжелой из за редких дождей хронической нехватки воды и плохих урожаев набеги бедуинов из транссуордании и воинственные арабские соседи а также стихийные бедствия заставили поселенцев быть готовыми к борьбе за свою жизнь и имущество у них развелась ярко выраженная индивидуалистическая позиция чем то напоминающая Дикий Запад В 1904 году в Палестине было 30 еврейских сельскохозяйственных поселений с населением от 5000 до 5500 жителей. На протяжении многих лет именно эти поселения определяли границы еврейского Ишува от Метулы на севере до Бэр товии на юге. Блоки поселений, сформированные в этот начальный период, во многом определили будущее развитие Ишува. Позднее усилия были направлены на расширение этих блоков и их соединение. Генеральный план уже присутствовавший в зачаточной форме в планах распределения ранних поселений. Вторая алия – изрождение характера пионеров. После кризиса, вызванного планом Уганды, сионистское движение погрузилось в глубокую депрессию, усугубившуюся после внезапной смерти Герцля в 1904 году. Движение сосредоточилось на повседневных проблемах, поскольку было ясно, что до тех пор, пока не будет изменений в международной ситуации, не будет никакой возможности осуществить мечту покойного лидера о получении хартии для Палестины. Старые Мошавы начали выходить из кризиса, связанного с переходом под контроль ЕКО, но посткризисный менталитет сохранился, и многие представители второго поколения покинули Мошавы. Именно в этой мрачной атмосфере В Палестину начала прибывать новая волна эмигрантов, группа которая войдет в историю как вторая алия. Как и предыдущие, этот приток от 35 тысяч до 40 тысяч иммигрантов можно рассматривать только как незначительную пену на большой волне еврейских иммигрантов, покидавших Восточную Европу в это время, большинство из которых уехали в Америку. В период с 1904 по 1914 годы около 1,2 миллиона из них достигли Соединенных Штатов. По словам писателя Йосефа Хаима Бреннера, семья, которая хотела избавиться от проблемы, отправила ее в Палестину. Он продолжал. Только революции, подобные революциям 1905-1906 годов, которые всколыхнули и сотрясли нашу кухонную посуду в черте оседлости, одним махом отправили десятки тысяч наших людей через моря, а также вынесли осколки в Эрец-Исраэль. Большинство этих эмигрантов вернулись домой, хотя определенное количество осталось и поселилось в городах, в основном в Яффо, но меньшинство выбрало другой путь, и это наложило отпечаток на всю вторую алию. Тридцать лет между первой и второй алией изменили облик черты оседлости, откуда прибыло большинство иммигрантов. Ускоренная индустриализация и модернизация в России вынудили людей переехать из маленьких городков в уездные и крупные города черты оседлости. Одним из результатов этого процесса урбанизации стала большая радикализация молодого поколения. Растущая активность русских революционеров, в особенности социалистов, которые участвовали в атаках против правительственных деятелей, привлекла молодых евреев, которые думали, «Вот, русская молодежь восстает против правительственной тирании, и если они могут...» то можем и мы. бунд еврейско-марксистская партия, которая стремилась продвигать интересы еврейских рабочих, была основана в 1897 году, в год проведения Первого сионистского конгресса. Бунт пробудил гордость еврейских рабочих, внедрив в них классовое и национальное самосознание и надежду на то, что, когда наступит демократическая революция, Всякая религиозная и национальная дискриминация будет устранена. После Кишиневского погрома 1903 года еврейские группы самообороны начали организовываться при поддержке бунда и сионистов. После волны погромов, потрясшей черту оседлости после Первой русской революции 1905 года, набирал силу процесс радикализации еврейской молодежи что проявилось в избытке идеологий и направлений. Были те, кто верил в демократическую революцию, которая позволит евреям жить в России в качестве меньшинства, имеющего право сохранять свою исключительную культуру, выраженную в языке и литературе на идише, так называемые автономисты и бундовцы. Других после угандийского плана и неудачных попыток заполучить Палестину привлек территориализм, То есть поиск территории для евреев за пределами Палестины были, конечно, и сионисты, но сионизм Хофей Цион или Герцля казался буржуазным. Он не достиг своих целей и был несовместим с духом тех бурных времен. Начали возникать радикальные сионистские кружки. Се Ирай Цион, молодежь Сиона и «Пололай Сион, – -ла «рабочая сиона». Вначале эти кружки были аморфными и менее способными выражать позитивные цели, чем выступать против так называемого режима чиновников в Машавах, о котором они узнали из знаменитого эссе Ахат Хаама «The Ishuv and its Custodians» – «Ишув и его охранители». далеко идущих планов политического сионизма, не имевших реальной основы против мелкобуржуазного характера сионистской деятельности. Они хотели другого сионизма, который был бы значимым не только для еврейского коллектива, но и для каждого отдельного человека. Он должен был воплотить психологическую революцию в образе еврея, революцию ценностей норм и поведения. ЦЕ и РАЙЦИОН подчеркивали национальные и культурные факторы и стремились к нравственной и подлинной жизни в стране отцов с двух заглавных букв, в то время как ПОЛАЛАЙЦИОН находились под влиянием социалистических идей на русской улице. Бей Борохов соединил марксизм который тогда считался господствующей идеологией и сионизм. Он объяснил, что евреи в своих странах не смогли стать частью пролетариата, классом будущего, потому что им не разрешалось работать в промышленности. Вместо этого они обнищали и превратились в люмпен пролетариат. Следовательно, евреи... были обречены на гибель в неминуемой великой битве между капитализмом и социализмом. Чтобы спастись, им нужна была собственная страна, где они могли бы вести классовую войну должным образом, и этой страной должна стать Палестина. В видении Борохова это развитие должно было происходить через объективные, стихийные процессы, независящие от воли человека. Он утверждал, что социалистические сионисты не должны были иммигрировать в Палестину по эмоциональным причинам, но их туда подтолкнули эти так называемые «объективные процессы». Следовательно, нельзя использовать иммиграционную пропаганду и сотрудничество с сионистской буржуазии. Роль «поалайцион» заключалось в содействии развитию капитализма в полуфеодальной палестине и только после того как будет достигнут этот жизненно важный этап его историческом развитии там произойдет социалистическая революция с сегодняшней точки зрения мировоззрение Пуалайцион кажется не более чем неуклюжей попыткой облечь теорию в желаемую реальность но Нужно иметь в виду, что бароховизм предоставил десяткам тысяч молодых евреев синтез, позволивший связать всемирную революцию, олицетворявшую развитие человеческого духа с их националистическими устремлениями. В 1906 году Иосиф Виткин, больной туберкулезом учитель иврита, горько разочарованный своим опытом преподавания в Мошаве, опубликовал «Appeal to the youth of Israel, whose heart is with their people and Zion» обращение к молодежи Израиля, чье сердце с их народом и сионом, в котором призвал идеалистически настроенных молодых людей иммигрировать в Палестину. «Пробудись, о молодежь Израиля! Приди на помощь своему народу!» «Наш народ борется! Его земля скоро навсегда ускользнет из его рук! Спешите ей на помощь!» Он попытался подготовить своих читателей к ожидающим их испытаниям. «Готовьтесь бороться с природой, болезнями, голодом, людьми, друзьями и противниками, незнакомцами и братьями, ненавистниками Сиона и сионистов!» Будьте готовы к ненависти и жестокости тех, кто будет рассматривать вас как опасного конкурента. В конечном итоге, многие из вас погибнут, возможно, борясь с болезнями и лишениями, голодом и тяжелым трудом на тех, кто останется, и те, кто последует за ними, пополнят ряды и война. Эта война за мир будет продолжаться до победы! В заключение он сказал: Герои Израиля! «Спешите и двигайтесь вперед! Обновите дни белуйцев с еще большей энергией, иначе мы непременно и скоротечно погибнем!»